Глава третья. «Это уже неважно, Даня», — покачал головой старейшина. «Они давно горят в аду. Алекс с Дмитрием пристрелили всех, когда спасали Веронику». А ворон Настороженно уточнил его внук, сверля собеседника глазами. «Отправился в преисподнюю пять месяцев назад», — ответил Роман Алексеевич. «Пророчество сбылось. Его убила Вероника. И, кстати, он был отцом Алекса». Добавил он еще один кусочек пазла в общую картину. «Просто невероятно!» — пробормотал Даниил, схватившись за голову. «У него возникло ощущение, что он сходит с ума. Этого не может происходить со мной, это просто безумие. Я следователь МВД, я не могу, не имею права всерьез рассуждать о магах, энергетическом ударе и пророчествах. Да, я обращался к экстрасенсам за помощью, чтобы найти похищенных детей». «Сейчас по закону я должен привлечь к юридической ответственности Алекса, Дмитрия и Веронику, по статье 105 Уголовного кодекса РФ». «Ну да», — мягко усмехнулся старейшина. «А в рапорте и материалах дела ты укажешь, что получил информацию об их противоправных действиях. Из уст ясновидящего». «Можешь еще добавить, что несколько месяцев назад одна из обвиняемых вырвала тебя из лап хулиганов, которые собирались забить тебя до смерти». а затем растворилась в воздухе вместе с Архангелом, который возник из ниоткуда и за пару секунд тебя исцелил. С легкой иронией поддел он внука. «Хочешь ты этого или нет, Данюша, но ты один из нас», — спокойно заявил старейшина. «Мой дар перешел к тебе по наследству. Он не проявился в твоём отце, зато у тебя может раскрыться с особой силой, поверь». Даниил подумал, что дед хочет добить его окончательно. Но при этом он каждой клеточкой тела ощущал, что все услышанное им сегодня является правдой. Абсолютно все. Общение с Никой, Алексом и другими сотрудниками Ордена подготовило его к тому, чтобы поверить в фантастическое. Кроме того, он сам мог чувствовать тяжелую гнетущую ауру на местах преступлений, особенно убийств. «Что ты от меня хочешь?» Оторвав, наконец, руки от головы, он внимательно посмотрел на деда. и почему ты пришел ко мне именно сейчас. В тебе есть дар, Данечка, очень сильный дар. И теперь пришло время выбирать, на чьей ты стороне. Просто настало время, поверь. Ты либо проявишь свой дар, разовьешь, либо погасишь его. Навеки. Я очень хочу, чтобы ты присоединился к нам, стал частью Ордена. Но для начала я хочу пригласить тебя в гости, просто в гости. Телефон Ордена ты знаешь. Когда будешь готов, позвони, и тебе назовут адрес. Ты увидишь у нас такое, что тебе даже и не снилось. Может, это просто плохой сон? Подумала Ника, едва увернувшись от летящей на нее огромной туши спрута. Но удары его щупальца все же задели ее правый бок и выбили из рук Беретту. Оказалось, что в отличие от обычных морских обитателей, На конечностях этого монстра имелись не только присоски, но и острые шипы с ядом. Нет, не сон. определенно. Упав на колени и схватившись, заполыхнувши огнем от дикой боли ребра, другой рукой Ника быстро выхватила из-за пояса водяной пистолетик и направила на противника струю со святой водой. Презрительно фыркнув, спрут выбил и это оружие из ее рук. Подхватив присоской отлетевший в угол ванной водяной пистолет, Разъяренное чудовище демонстративно приподняло тушку, в центре которой оказалось отверстие с огромными острыми зубами и с хрустом перекусило пластмассовое оружие со святой водой. Возможно, монстр обладал по меньшей мере зачатками интеллекта, поскольку повторять подобный трюк с береты он не собирался. Вместо этого он обхватил щупальцем лодыжку Ники и уже через секунду девушка висела вниз головой. Извернувшись, она схватила лежащий на стиральной машине меч и с размаху рубанула своего противника. Но снова, вопреки законам физики, острое лезвие ее любимой катаны прошло сквозь студенистые щупальце без какого-либо эффекта. Это было все равно, что рубить пудинг из клея. Отрезанные концы мгновенно соединялись воедино. Но этот пудинг яростно размахивал ею, словно куклы, ударяя о стены ванной. Он может менять плотность своего тела. поняла Ника, пытаясь руками прикрыть хотя бы голову от ударов. Меч выпал из ее внезапно онемевших рук и все, что она могла сделать на данный момент. Это стонать от боли и бороться с накрывающей ее темнотой. Вот теперь ей стало по-настоящему страшно. Только сейчас до нее дошло, что пытался сказать ей по телефону Алекс. Зря она его не послушала. Ой, зря. Отправив своему другу последнее мысленное послание, Я люблю тебя, прости меня. Ника потеряла сознание. Спруджи замахнулся ее обмякшим телом для последнего, самого сильного удара.